Глава 13. На море, как и на огонь, можно смотреть бесконечно. Оно никогда не бывает однообразным. Таинственное, непостоянное, море завораживает и волнует душу. То оно тихое и спокойное, как большое зеркало, то искрится под солнечными лучами, пронзающими толщу воды до золотистого песка на глубине. Но больше всего в последнее время я люблю, когда неистовые волны бьются о прибрежный песок, наступая на берег. Это как нельзя лучше отображает бурю, что творится в моей душе. Сегодня море было спокойное. Я смотрела, как волны разбиваются о скалы, чувствуя, как мерный звук гипнотизирует меня. Крепость Гранг-дель-Акрасо самая неприступная из всех. Золотая клетка — для самых опасных людей королевства, расположенное на вершине неприступной скалы. Уму непостижимо, как ее строили, если единственный способ добраться до вершины — это портал, а охранных заклинаний на ней навешано немерено Уже неделю я находилась здесь, исследуя каждый закоулок крыла, в котором меня разместили, и стала специалистом по морю. А чем еще заниматься целыми днями? Телевизора здесь нет, персонал крепости со мной вежлив, услужлив, но общения избегает. Меня не охраняют, да и зачем? Отсюда не сбегают. Как можно быть такой наивной в моем-то возрасте? Почему была так самонадеянная и не увидела опасность? Доверчивая, мягкосердечная, а правильнее сказать, идиотка. Меня переиграли, как несмышленого ребенка влюбленная дурочка, которая не видела дальше собственного носа. Я перебирала в уме произошедшие события и не могла понять, почему не заметила признаков надвигающейся беды. Начнем с того, что когда мы вернулись с водопада, нас ждал Сэм с известием, что Мурана исчезла. Оставила лишь записку, где благодарила за гостеприимство и сообщала, что уходит с Вестой. Получается, блондинистая стерва посетила ее в наше отсутствие и забрала с собой. Я готова была локти кусать от досады. Она была так близко, и мы разминулись. Я догадалась, что не обошлось без вмешательства Аси. Если они с Вестой подруги, то она сообщила ей обо всем, что произошло с Мураной и где-то находится Мы-то беспокоились, как переправить Мурану к отцу, а Веста решила эту проблему в один момент. Надеясь, жениха ее они спасут так же легко. Шеридан обеспокоился, что не сработала охранная сигнализация во дворце и не было сообщений об открытии порталов. Как они могли исчезнуть? Получается, у здешних богов свои пути перемещения в пространстве. Если вспомнить, то в прошлое появление Весты передо мной ее визит остался для всех, кроме меня, тайной. Нас затянула круговерть дел заседание совета и подготовка к войне доклады шпионов единственным грандиозным событием были свадьбы они прошли во время праздника богини прародительницы на площади перед храмом даже визит оборот не прошел без эксцессов может потому что все остальные девушки к тому времени были уже обручены гарем опустел, и у меня так и не дошли руки заняться там перепланировкой какие наши годы успеем в свете надвигающейся войны Это было не к спеху. Посещала то крыло с Донной для спа-процедур и массажа, чтобы персонал не простаивал. Сама Донна в последнее время замкнулась, и ее что-то беспокоило. Попыталась вызвать на откровенный разговор, но безрезультатно. Я решила, что это из-за того, что гарем пристроили, и она осталась не у дел. Даже попросила Сэма найти ей какое-нибудь дело. Отец Мурана Нептус прислал Шеридану письмо с благодарностью за спасение дочери, и сейчас между ними ведутся переговоры о сотрудничестве, что как нельзя кстати. Чем ближе был мой день рождения, тем напряженнее становилась обстановка. Мы ожидали нападения, так как были уверены, что до моего дня рождения Эгну стянуть не будет. Как оказалось, наши расчеты были верны. До него оставалось меньше трех недель, когда утром ко мне пришла Донна. Я была в своем будуаре и расчесывала волосы, собираясь к Шеридану. Пришли срочные новости с границы, и он ушел пораньше, не став меня будить. «Позвольте сделать вам прическу», — произнесла Донна, подходя ко мне. Я улыбнулась и протянула ей расческу. Расчесав мне волосы, она приподняла их кверху так, что локоны спадали водопадом на спину. Порывшись в шкатулке с драгоценностями, Донна достала гребень, подаренный Эгнусом, и украсила им прическу. Хоть я и обещала ему носить его, но делать мне больше нечего, как каждый день надевать его, тем более, что может угрожать мне во дворце. Как хорошо, когда ты юна. Глядя на свое отражение в зеркале, я вынуждена была признать, что выгляжу как принцесса из сказки, а белое платье придавало мне невинный и нескушенный вид. Хотя это тело и на самом деле невинно. Я поймала в зеркале взгляд Донны, в котором сквозила мука. Она стояла у меня за спиной, положив руки на плечи. «Донна!» Я накрыла ее руку на своем плече своей. «Скажите, что вас тревожит?» Она колебалась, и когда я уже решила, что опять не дождусь ответа, заговорила. «Эгнус арестовал моего сына». Выдавила она. «За что?» «По обвинению в измене». «Но как?» Не могла понять я, решив, что он ввязался в какой-нибудь заговор. Он написал, что казнит его, жену и их маленькую дочь. Но почему? У меня в голове не укладывалось, за что можно мстить жене и невинному ребенку. «Если я не сделаю вот этого», — произнесла она, и в ее второй руке блеснул кинжал. Я застыла от ужаса и отдернула свою руку от ее, как будто обжегшись. Не в силах обернуться, я была заворожена блеском стали в зеркале. «Вы решили обменять мою жизнь на их?» — напряженно спросила я, в душе ругая себя, что отпустила всех служанок, желая поговорить наедине с Донной. «Поговорили. Ты не умрешь. Я люблю тебя, как дочь, и никогда не причинила бы вреда». Он заверил, что надо лишь ударить. «Донна, и вы поверили?» Она заколебалась но открывшаяся дверь будуара и слова служанки «Госпожа» послужили толчком для удара. Я даже не успела среагировать, когда моей шее коснулась холодная сталь, а дальше все потонуло в свете вспыхнувшего портала. «А вот и моя дочь пожаловала!» — радостно произнес Эгнус, когда я свалилась на полу его ног. У них, видимо, тоже проходил совет — Иначе чего здесь собралось столько серьезных мужчин, которые с интересом меня рассматривали? Я даже узнала одного. Он был в свете Эгнуса, когда тот нас посещал. Эгнус протянул мне руку, и мне ничего не оставалось, как принять ее и постараться изящно подняться. «Господа, оставьте нас! Нам надо поговорить с дочерью!» произнес он, и все потянулись на выход. «Как прошло путешествие?» «Несколько неожиданно». Да и над приземлением стоит поработать, а то несколько жестковато, — ответила я. Я рад, что Донна вняла предупреждение и доказала свою преданность. Неужели вы бы действительно казнили всех ее родных? Король должен держать свое слово, — холодно ответил он. Кто бы говорил, — проворчал я. Хочу, отдаю свою дочь, хочу, забираю. Эгнес хищно улыбнулся, заставив меня вздрогнуть. Как вам это удалось? «Гребень?» — спросила я, вытаскивая его из волос. «Он самый?» — ухмыльнулся папаша. «Как видишь, я не обманул, и он действительно защищает свою хозяйку. Вот только в момент опасности переносит к своей паре». «Паре?» — переспросила я. Эгнус приподнял рукав Камзола, и на его руке блеснул браслет с камнями и узором, как на гребне. «Между прочим, древний артефакт кентавров». По легенде, перед тем, как уйти к звездам, их бог-прародитель Энаторион создал этот артефакт, желая защитить суженных своих потомков. Если двое носят его, то в момент смертельной опасности гребень переносит свою хозяйку к владельцу браслета. Он был утерян в веках и совершенно случайно попал в мои руки. «Я бы чего-нибудь выпила», — вырвалось у меня. «Чаю». «Покрепче, папа, покрепче!» Тот усмехнулся и, подойдя к шкафу, достал из него графин бокалы. Разлив янтарную жидкость, он протянул один мне и оцалютовал. «С возвращением!» Я выпила залпом. Горло обожгло, и на глазах выступили слезы. «Убойная смесь, наш самогон отдыхает!» Эгнус с уважением посмотрел на меня, подозревая прежняя а у ничего крепче вина не нюхала почему именно сейчас задала я насущный вопрос все просто усмехнулся он я хотел оставить это напоследок как страховку моей безопасности если все обернется плохо но в последнем письме донна сообщила что ты присутствуешь на всех советах вместе с шаридаом и я не удержался что так тот посмотрел на меня многозначительно предлагая самой ответить на вопрос. «Я в курсе всех планов Шеридана, его обороны и защиты. В случае нападения у вас повышаются шансы на победу», — медленно произнесла я, и он кивнул. «А с чего вы взяли, что я все это знаю? Я не на всех советах присутствовала», — тут же спросила я, идя в отказ. «Доченька, ты расскажешь мне все, что знаешь?» — улыбнулся он мне нехорошей улыбкой. «Интересно, а как вы узнаете, что я говорю правду?» Спрашивать, почему он так уверен, что я заговорю, не стало. Пытки никто не отменял, и после всего произошедшего я была уверена, что он ни перед чем не остановится. «Узнаешь», — загадочно ответил он, и мне это не понравилось. «Что за туз в рукаве он припрятал?» «Шеридан будет меня искать. Вы объявили ему войну сегодня?» Он сейчас несколько занят. Сегодня произошли восстания на западных границах. Я все поняла. Они хотят, чтобы он перебросил войска для усмирения на запад, а потом нападут. Вот только он не знал, что Шеридан ожидает этого, и, боюсь, восстание будет подавлено быстрее, чем хотелось бы Эгнусу. Об этом я, конечно, благоразумно промолчала. Вот только мое исчезновение стало неожиданным фактом. «Как он перенесет это? И будет ли знать, где меня искать?» Я бросила взгляд на кольцо Шеридана, которое никогда не снимала, и сердце болезненно сжалось. Да и Донну было жалко. Попала между молотом и наковальней. Лучше бы я ее сразу домой отправила, как бы ее не казнили за измену. «Тебя проводят в твои покои», — произнес Эгнус, вызывая охрану. «Жду тебя к обеду, а пока смирись с изменениями в своей жизни. а побеги думать не советую, тебе здесь никто не поможет». «А как же пытки, папа?» — захлопала я ресницами. «Или пытать на голодный желудок дурной тон?» — съязвила я. «Будь благоразумна, или переедешь в подземелье», — предупредил он, недовольный моей извительностью. «Как приятно, когда тебе так рады дома!» — смиренно ответила я. Эгнус недовольно поджал губы, но ничего не сказал. На этом моя идеенция была завершена. Идя в сопровождение охраны по дворцу, я отметила, что он во многом уступал нашему. У Шеридана помасштабнее и побогаче, да и покои Ауэрии вызвали у меня улыбку. Такое чувство, что там не девушка жила, а еще не повзрослевший ребенок. Интересно, а что мне надеть к обеду? Пройдя в гардеробную, я не нашла там ничего интересного. «Все подстать прежнему гардеробу Ауэрии. Такое уродство я ни за что не надену». Открыв дверь комнаты, я, как и ожидала, обнаружила охрану. «Прикажите прийти портнихам», — приказала я. «Если уж я здесь вынуждена задержаться, то надо позаботиться о своем внешнем виде». «Не велено отлучаться», — ответили мне. «Тогда будете сами объяснять королю, почему я не спустилась к обеду», — отрезала я. поколебавшись Начальник охраны отправил одного за инструкциями. «Папочке придется раскошелиться мне на новый гардероб, раз так спешил пригласить меня в гости». Портнихи ко мне все же пришли. Я приказала выбросить весь гардероб, что остался после Ауэрии, и озадачила их пошивом нового. Решив не экономить, я начала перечислять все, что мне нужно. «А что? Сидеть и заламывать руки?» Изменить я ничего не могу, мне только и остается, что ждать Шеридана. Не было и тени сомнения что он меня спасет. А чем еще заняться, как не тряпками? Только они способны отвлечь от жизненных неурядиц». Мы увлеченно обсуждали фасоны, когда в комнату ворвался Эгнус. Он приказал оставить нас и со злостью уставился на меня. Интересно, чего это он так завелся? «Как он узнал!» — яростно потряс передо мной он свитком. «Что узнал, папа?» «Как он узнал, что ты здесь?» «Можно?» Протянула я руку к свитку. Он мне его отдал, я углубилась в чтение. Шеридан, не стесняясь в выражениях, требовал меня немедленно вернуть или обещал прийти и забрать самому, сравняв дворец Эгнуса с землей. «Ха! Судя по всему, папочке придется начать войну чуть раньше, чем он рассчитывал!» «Все элементарно», — ответила я. «Когда Донна меня ударила...» В комнату входила служанка и видела нападение и последующее мое исчезновение. шридан не дурак и смог сложить два плюс два. По-любому Донну допросили, узнали про гребень. Это твой подарок, и наш маг заметил, что там довольно необычные охранные заклинания. Даже ребенок поймет, что именно они активизировали открытие портала при нападении. «Дура! Ничего не в состоянии сделать хорошо!» – прошипел тот в адрес Донны. Ты показывала гребень магу? Это уже мне. Конечно, спокойно ответила я. Ты хоть и мой отец, но слепо доверять тебе с моей стороны было бы глупо. Тот потрясенно смотрел на меня. Ну надо же, его еще задело мое недоверие. Я догадалась, что по плану я должна была просто неожиданно исчезнуть. Появление служанки, которая видела мой переход, спутало все планы. Слишком быстро все ниточки привели к Эгнусу. Вот он и бесился. «Могу я поинтересоваться твоими дальнейшими планами в отношении меня?» «Мне надо подумать». «Думай быстрее, Шридан не отличается терпением». «Не забывай, с кем разговариваешь!» рявкнул он, срывая на мне свою злость. «Как тут забудешь?» — притворно вздохнула я. «С отцом, который меня похитил от мужа!» Эгнус покраснел от злости и вылетел из комнаты. «Да, нервы у него ни к черту». Хотя, вспомнив послание Шеридана, любой бы занервничал на его месте. Мой кентавр слов на ветер не бросает. После его ухода в комнату не смело вошли портнихи, и мы продолжили. Моё настроение поднялось на несколько градусов вверх. Шеридан знает, где я, и обязательно меня спасёт. Сначала я злилась в душе на служанку, которая так не вовремя пришла и спровоцировала удар Донны. С другой же стороны, ещё неизвестно... Смогла бы я отговорить ее от задуманного, а так есть свидетели моего исчезновения. А ведь все могло сложиться иначе. Исчезни я без свидетелей, и Донна бы молчала, а в дворце поднялась бы паника. Добавьте сюда восстание на границе, и Шеридану не позавидуешь. А так он точно знает где и может продумывать план моего спасения. Пока меня обмеривали, я напряженно думала, Интересно, какие действия предпримет Эгнус. В то, что он меня вернет, я не верила. Не затем он меня выдергивал, чтобы так просто вернуть. И пусть все пошло не так, как он планировал, но дело это не меняет. Меня мучил вопрос, как он планирует добыть из меня сведения по поводу планов Шеридана. Неужели и правда пытки? Меня передернула, и одна из девушек с беспокойством посмотрела на меня. «Прохладно», — объяснила я ей свою реакцию. Так как я стояла в одной рубашке, то мне поверили и постарались закончить измерение быстрее. Мне обещали переделать пару готовых платьев к обеду и к ужину, а к завтрашнему дню пошьют остальные. После этого они удалились, оставив меня одну, наедине с такими тревожащими мыслями. «Я точно не партизан, и если дело обернется плохо, молчать не смогу». Оставался единственный выход — придумать дезинформацию. Чем я и занялась в оставшееся время до обеда. К обеду принесли платье. Явилась служанка, чтобы помочь ложить волосы. Собравшись, я вышла, и меня под конвоем отвели в зал. Между прочим, хоть какая-то польза от них, дорогу-то я не знала. Войдя в зал, я сразу же увидела среди придворных Эгнуса с беременной королевой на троне. Красавица с рыжими волосами явно находилась на последнем месяце беременности, Но, несмотря на следы усталости на лице, взгляд ее был высокомерен. «Та еще стерва!» — сделала вывод я. «Интересно, зачем весь этот балаган?» Я думала, что на обед иду, а меня решили продемонстрировать придворным. Тут еще вопрос этикета встал Как я, будучи королевой, должна приветствовать отца с женой? Ведь явно не в реверансах приседать. Мы же с ними на равных. А вот отец, видимо, этого от меня и ждал, что я буду приветствовать его как подданная. Придется разочаровать. Расправив плечи, с королевской осанкой и не спеша, я приближалась по проходу к ним, не показывая, что замысли роются в моей голове. При моем появлении придворные замерли и с любопытством сверлили меня взглядами. В зале разливалось напряжение, все ждали дальнейшего развития событий. Остановившись перед ними, я с вежливой улыбкой, не склонив головы, поприветствовала папа мама рада встрече, хоть она и неожиданна!» раздался шепот и гнус пошел пятнами как ты приветствуешь короля и королеву зашипел он будучи сама супругой повелителя приветствую как равных громко ответил я тем более мы одна семья не так ли отец иначе бы я настаивала чтобы приветствовали подобающим образом меня гнус задохнулся не находя слов а королеву перекосило. «Отец, а ты уже сообщил присутствующим, что мой супруг обещал сравнять это место с землей, если мой визит затянется?» решил я поднять градус нашей встречи. Она получалась как никогда жаркой. «Не знаю, что за сказочку он придумал, объясняя мое появление здесь. Но, видимо, я разбила ее в пух и в прах, не став играть по его правилам». В зале раздался оглушительный гул перешептываний, Я же внутри закипала, вот же сволочь, хотел заставить меня как марионетку при всех выказывать почтение себе любимому, демонстрируя жену повелителя, склоняющуюся перед ним. Неплохой психологический ход, если бы он сработал. Сейчас же он сам загнал себя в невыгодное положение и судорожно думал, как достойно из него выйти. «Я вижу, моя дочь, живя у дикарей, забыла этикет!» зло произнес он. «Я супруга-повелителя. Если война еще не объявлена, то об этикете забыли вы. Прошу заметить, что это я была снисходительна, делая скидку на семейные узы», — холодно ответила я. «Дорогой, девочка перенервничала. Позволь ей вернуться в свои покои и прийти в себя», — подала королева голос, который так и сочился притворным сочувствием. вот же стерва да не на ту напали. «Вижу, беременность плохо влияет на ясность вашего ума, мама», в тон ей ответила я. «Но мне действительно лучше вернуться в покое, чтобы вы могли осознать последствия своих поступков». Произнеся это, я развернулась и гордо удалилась из зала. Жаль, что так и не удалось пообедать. После стычки с родственниками у меня разыгрался аппетит. За мной следовал конвой, но я вела себя так, как будто это мои телохранители. Дойдя до дверей своих покоев, я задержалась у дверей и обратилась к главному. «Распорядитесь подать обед в мою комнату», — властно произнесла я. То ли мой тон, то ли потому, что я напомнила о своем статусе, но возражений не последовало. Вот и ладненько. Не думаю, что папочка вспомнит о том, что я не ела. Ему сейчас надо думать, как сохранить лицо и продумать стратегию дальнейшего поведения со мной. так что его визита Я ждала лишь после обеда и решила сама заботиться вопросом своего пропитания. Да, Эгнус явно в бешенстве. Надеюсь, я испортила ему аппетит. А вот нечего похищать было. Я же ему прямо сказала, что хочу остаться с Шериданом. Что-то мне подсказывало, что тут не обошлось без влияния его жены. Стерва еще та, молодая, красивая, амбициозная. Интересно, не она ли придумала всю эту интригу с моей свадьбой? Вот чувствуется женское коварство. Но если она смогла справиться с наивной ауэрией, то об меня она зубки свои обломает. Я понимала, что своим поведением провоцирую Эгнуса, но поступить иначе не могла. Склониться перед ними? Да фиг вам! Тем более было вдвойне приятно сломать им всю игру. Раздался стук в дверь. В комнату вошли слуги с подносами и стали сервировать стол. Бросив напоследок любопытные взгляды в мою сторону, они удалились. Хорошо, что так оперативно выполнили мой приказ. Сев к столу, я приступила к обеду. И аппетит у меня был замечательный. Мне недолго позволили скучать в одиночестве. После обеда прошло не больше часа, как за мной пришла охрана и попросили следовать за ними. Что ж, посмотрим, что приготовил для меня папочка. Меня провели в просторный кабинет, где находился Эгнус в компании мужчины, одетого в черный длинный балахон и с неприятным взглядом темных глаз. Как будто змея на тебя смотрит. Он вызывал такое же чувство холода и годливости. «Ауэрия, хочу выразить свое недовольство твоим поведением», — начал Эгнус. Незнакомца мне не представили, но, может, оно и к лучшему. «Могу ответить лишь так же, отец. Твое поведение и поступки...» Стали для меня неожиданными. Да как ты смеешь? Смею. Хочу заметить, что воспитанием детей занимаются до их замужества, а уж никак не после. Ауэрия, хочу дать тебе последний шанс разрешить ситуацию добром. Взял себя в руки и спокойно произнес он, проглотив мой укол. Это какой, позвольте узнать? Ты добровольно расскажешь о всех планах Шеридана и подчинишься моим решениям. Это даже не смешно, отец, ответила я. «Тогда я даю свое согласие на это», — кивнул он незнакомцу. «Могу я узнать, на что ты меня обрекаешь?» — спросила я его, стараясь держать себя в руках. Вот недаром мне этот незнакомец не понравился. «Ритуал? Лишение воли?» — огорошил он меня. «После него ты, как миленькая, ответишь на все мои вопросы и забудешь о строптивости». Отец, «Ты действительно хочешь уничтожить меня как личность?» — напряженно спросила я. В душе похолодело. «Фиква знает, что это за магия и как она на меня подействует. А вдруг я действительно превращусь в послушную куклу?» «Почему уничтожить? Всего лишь будешь послушна моей воле!» Неприятно улыбнулся он мне. «И это мой предполагаемый отец! Ненавижу!» «Что ж, когда до него доберется Шериданта, я его не пощажу». «Давайте начнем с малого», — подал голос незнакомец и достал блестящий амулет. «Смотри на него», — властно приказал он мне. «Ага, прям спешу. Я тут же закрыла глаза». В душе шевельнулось что-то знакомое. «Гипноз! Неужели он?» Там тоже привлекали внимание блестящим предметам, стараясь ввести в транс. Но ведь с помощью него действительно можно выведать все секреты. Главное ему не поддаться. Смогу ли? Помню, я читала о том, как не поддаться гипнозу. Главное не волноваться и не поддаваться магнетизму голоса говорящего. Вот он там что-то щебечет успокаивающе. Я судорожно пыталась вспомнить давно прочитанную статью, стараясь держать себя в руках. Припомнив, что лучше всего петь, я затянула про себя. «Гопа-ля береза» стояла, стараясь концентрироваться на словах песни, а не на словах, произносимых незнакомцам нежной патокой обволакивающих меня. «Ауэри, ты слышишь меня?» — услышала я совсем рядом с собой вкрадчивый голос незнакомца. «Слышу, слышу!» — усмехнулась я про себя. Резко открыв глаза, я обнаружила его в непосредственной близости от себя любимой. Моя рука резко взметнулась вверх, и я заехала в нос этому гипнотизеру-хреновому. То тахнула и отступил на шаг, прижав руку к носу. Сквозь пальцы закапала кровь. «Ауэрия!» — вскричал отец. «Да не пошли бы вы!» — зашипела я на них. «Боюсь, придется все же провести ритуал» сказал незнакомец Эгнусу. «А уэрия последний шанс!» — обратился ко мне Эгнус. «Отец, у тебя тоже последний шанс одуматься!» — ответила я. «Я согласен!» Эгнус кивнул и, больше не обращая на меня внимания, вызвал охрану и приказал провести меня в мои покои. С колотящимся сердцем я возвращалась обратно. Что же за ритуал меня ожидает? Смогу ли я ему противостоять и правильно ли я поступила, отказавшись сотрудничать? Было страшно потерять себя, но и согласиться предать Шеридана я не могла. Боюсь, у меня не было выхода, кроме как идти до конца. Даже если бы я решила рассказать о планах Шеридана, слив дезинформацию, так Эгнус бы потребовал от меня полного подчинения себе, и этим я бы унизила своего мужа и свой народ, который сейчас представляю. Боже, как все сложно. Впервые за все время в душу стал заползать страх. Больше всего страшила неизвестность, а от слова «ритуал» бросала в дрожь. Некоторое время меня никто не трогал, и я предавалась невеселым размышлениям. Затем за дверью наметилось некоторое оживление, и явилась королева со своей свитой, состоящей из нескольких фрейлин. «О, мамочку принесло!» — усмехнулась про себя я. «А что же свита такая маленькая?» Или взяла в поддержку самых доверенных? «Как ты посмела дрянью дарить главного мага?» начала она вместо приветствия. «А королевы всегда орут, как базарные торговки. Или это на вас беременность так действует?» Поддела в ответ я. Та пошла пятнами, а ее свита не знала, куда девать глаза. «Вижу, девочка отрастила зубки. Замужняя жизнь на тебя плохо влияет, ничего!» «Мы тебя опустим с небес на землю!» Зло произнесла она. «А вас, мой супруг, с землей сравняет?» Безмятежно ответила я. Он слов на ветер не бросает. «Не стоило вам его задевать!» «Не обольщайся! Мы расторгнем твой брак с ним, и ты выйдешь за того, на кого мы укажем!» «Будешь ли ты ему нужна, когда тобой овладеет другой мужчина?» Ее слова-то косочились ядом а еще говорят, что материнство одухотворяет. Врут. Должна вас расстроить, но я вышла замуж еще и по законам кентавров, и этот брак вы расторгнуть не сможете. Сохраняя бесстрастное выражение лица, ответила я. Что же до повторного замужества, то заставить вам меня не удастся? Посмотрим, что ты запоешь. После ритуала, прошипела она и резко развернувшись, покинула комнату. «Вот, дал бог, Ауэри, семейку, врагов не надо!» — вздохнула я. Визит сиятельной королевы настроение мне все же подпортил. «И чего?» — приходила, спрашивается. «Пошипеть!»